Во время Троицкой осады с о п е г о ю к с е н и и находилась в Троицком монастыре. Она умерла в Суздале в 1622 году. Перед смертью она просила положить ее тело рядом с отцом и матерью в Троицком монастыре, что и было исполнено. Исполняя обещание вступить в брак с Мариной, Дмитрий отправил в Краков послом Дьяка Афанасия Власова, который, представляя лицо своего государя, 12 ноября совершил за него акт обручения в присутствии Сигизмунда. Последний внутренне не совсем был доволен этим, так как по всему видно, что король надеялся отдать за царя свою сестру. Между тем, в Москве враги уже вели подкоп под своего царя. Во главе их был прощенный им Василий Шуйский. Беда научила его, теперь он повел заговор осторожно. Шуйский понял, что нельзя уже произвести перевороты одними уверениями, что царь — ненастоящий Дмитрий. На это всегда был готовый ответ, как же ненастоящий, когда родная мать признала его. Шуйский возбуждал ропот тем, что царь любит иноземцев, ест, пьет с ними, не соблюдает постов, ходит в иноземном платье, завел музыку, хочет от монастыря отобрать достояние, тратить б е з т о л к у казну. затевает войну с турками, раздражает шведов в угоду Сигизмунду и намерен жениться на поганой польке. К Шуйскому пристали князь Василий Васильевич Голицын, князь Куракин, Михайло Татищев и кое-кто из духовных сановников. Особенно ненавидели царя казанский митрополит Гермоген и епископ Коломенский Иосиф, строгие противники всякого общения с иноверцами. Сообщники Шуйского распространили неудовольствие между стрельцами, и в январе 1606 года составился умысел убить царя. у б и й ц у вызвался быть тот самый Шерифеддинов, который вместе с Молчановым извел Федор а Борисовича с матерью. 8 января они проникли было во дворец, но сделался шум, Шерифеддинов бежал и пропал без вести. Семерых схватили, и они повинились. Тогда Дмитрий созвал всех стрельцов к крыльцу и сказал, «Мне очень жаль вас. Вы грубые, нет в вас любви. Зачем вы заводите смуты? Бедная наша земля и так страдает. Что же вы хотите, ее довести до конечного разорения? За что вы ищете меня погубить? В чем вы можете меня обвинить?» «Спрашиваю я вас. Вы говорите, я не истинный Дмитрий. Обличите меня, и вы тогда вольны лишить меня жизни. Моя мать и бояре в том свидетели». Я жизнь свою ставил в опасность не ради своего возвышения, а за тем, чтобы избавить народ, упавший в крайнюю нищету и неволю под гнетом гнусных изменников. Меня призвал к этому Божий Перст. Могучая рука помогла мне овладеть тем, что принадлежит мне по праву. Говорите прямо, говорите свободно, за что вы меня не любите? Толпа залилась слезами, упала на колени и говорила, «Царь, государь, смилуйся, мы ничего не знаем». «Покажи нам тех, что нас оговаривают». Тогда Басманов по царскому приказанию вывел семерых сознавшихся, и Дмитрий сказал, «Вот, они повинились и говорят, что все вы на меня зло мыслите». С этими словами он у ш ё л во дворец, а стрельцы разорвали в клочки преступников. С тех пор страшно было заикнуться против царя. Народ любил Дмитрия, и, строже всякой верховной власти, готов был наказывать его врагов. В особенности донские казаки, бывшие тогда в Москве, свирепо наказывали за оскорбление царского имени. Тогда, — говорит современник, — назови кто-нибудь царя ненастоящим, тот и пропал, будь он монах или мирянин, сейчас убьют или утопят. Сам царь никого не казнил, никого не преследовал, а суд народный и без него уничтожал его врагов. Но к его несчастью... Погибали менее опасные, а те враги, от которых все исходило, находились близ него и пользовались его расположением. Услыхавшие, что Сигизмунд не любит Дмитрия, бояре поручили Гонцу Безобразову передать втайне польским панам, что они недовольны своим царем, думают его свергнуть и желают, чтобы в московском государстве государем был сын Сигизмунда, королевич Владислав. Тогда же через какого-то шведа было сообщено польским панам, будто мать Дмитрия велела передать королю, что на московском престоле царствует не сын ее, а обманщик. Сигизмунд, узнавший об этом, приказал дать ответ, что он не загораживает московским боярам дороги, и они могут промышлять о себе. Что ж е касается докоролевича Владислава, то король не такой человек, чтобы увлекаться ч е с т о л ю б и е м Но в то время, когда Сигизмунд коварно одобрял козни бояр, надеясь извлечь из них для себя выгоду, в самой Польше люди, недовольные поступками Сигизмунда, имели намерение низвергнуть его с престола и посадить на нем Дмитрия. В числе их был один из родственников м н и ш к а Станислав Стадницкий. Говорят, что он сносился об этом с Дмитрием. Кроме него канцлер Лев Сапега в собрании сенаторов указывал на кого-то из Краковской академии, который писал к московскому государю, что с и г и з м у н д о м недовольны и поляки желают возложить на Дмитрия корону. «Если, — говорил Лев Сапега, — такие послания будут перелетать из польского королевства в Москву, то нам нечего ждать хорошего». Царь всю зиму ждал своей невесты, а о Мнишек медлил и беспрестанно требовал снареченного зятя денег. Уже Дмитрий передал ему 300 тысяч золотых подарил его сыну 50 тысяч, Мнишек все еще водил царя, и царь переслал ему около 19 тысяч рублей. Этого мало. Мнишек без церемонии забирал у московских купцов товары, занимал у них деньги и все насчет царя. Когда Мнишек написал, что он «приедет» только спустя несколько дней после Пасхи, Дмитрий потерял терпение и написал ему, что если он так опоздает, то не застанет его в Москве, потому что царь намерен тотчас после Пасхи выступить в поход. Это заставило м н и ш к а поторопиться. В ожидании прибытия невесты царь стягивал войско, назначая сбор под Ельцом, ч т о б тотчас после свадьбы ударить на Крым. Он постоянно приглашал к себе иноземцев и составил около себя стражу из французов и немцев. Приближенные русские все более и более оскорблялись предпочтением, которое царь оказывал иностранцам. Дмитрий резко говорил о превосходстве западных европейцев перед русскими, насмехался над русскими предрассудками, наряжался в иноземное платье, даже умышленно старался показывать, что презирает русские обычаи. Так, например, русские не ели телятины. Дмитрий нарочно приказывал подавать ее к столу, когда обедали у него бояре. Однажды Татищев сказал ему по этому поводу какую-то дерзость. Димитрий вспылил и отдал приказ отправить его в Вятку, но тотчас же опомнился и оставил при всех почестях. Но Татищев был мстителен и утвердился в мысли так или иначе погубить Димитрия. 24 апреля прибыл в столицу Мнишек с дочерью. С ним приехали знатные паны, братья Адам и Константин Вишневецкие, Стадницкие, Тарлы, Казановские. с толпой всякого рода челяди и с множеством служивших у них шляхтичей. Всего гостей было более двух тысяч человек. Кроме того, в Москву приехали от Сигизмунда паны Олесницкий и Гонсевский со своими свитами. Начались роскошные обеды, балы, празднества. Дмитрий, сохраняя свое достоинство, чуть было не поссорился с польскими послами, требуя, чтобы Сигизмунд называл его не иначе, как Цезарем, да еще непобедимым. 8 мая Марина была предварительно коронована ц а р и ц у а потом совершилось бракосочетание. С тех пор перы следовали за п и р а м и Царь в упоении любви все забыл, придавался удовольствиям, танцевал, не уступая полякам в ловкости и раздражая чопорность русских. А между тем шляхтичий челядь, р а с с т а в л е н н ы е по домам московских жителей, вели себя до крайности нагло и высокомерно. Получив, например, от царя предложение вступить в русскую службу, они хвастались этим и кричали «Вот вся ваша казна перейдет к нам в руки!» Другие, побрякивая саблями, говорили «Что, ваш царь, мы дали царя Москве!» В пьяном разгуле они бросались на женщин по улицам, врывались в дома, где замечали красивую хозяйку или дочь. Особенно нагло вели себя панские гайдуки. Следует отметить, что большая часть этих пришельцев только считалась поляками, а были русские, даже православные, потому что в то время в южных провинциях Польши не только шляхты и простолюдины, но и многие знатные паны не отступили еще от предковской веры. Сами приехавшие тогда в Москву братья Вишневецкие исповедовали православие. Но московские люди с трудом могли признать в приезжих гостях единоверцев – и русских, по разности обычаев, входивших по московским понятиям в область религии. При том же все гости говорили или по-польски, или по-малорусски. Если мы вспомним, что польское правительство то и дело издавало распоряжение о прекращении своевольств в южных областях Польши, то нетрудно понять, почему прибывшие с Панами в Москву отличались таким буйством. Благочестивых москвичей, привыкших жить со звоном колоколов, замкнутой однообразной жизнью, видеть нравственное достоинство в одном монашестве, соблазняло то, что в Кремле между соборами по целым дням играли 68 музыкантов, а пришельцы скакали по улицам на лошадях, стреляли из ружей в воздух, пели песни, танцевали и безмерно хвастали своим превосходством над москвичами. Крик, вопль... «Говор неподобный!» — восклицает летописец. «О, как огнь е сойдет с небеси и не п о п о л и т сих окаянных!» Но как не оскорбляла наглость пришельцев русский народ, он все-таки настолько любил своего царя, что не поднялся бы на него и извинил бы ему ради его свадьбы. Погибель Дмитрия была устроена путем заговора. В ночь со вторника на среду с 12 на 13 мая Василий Шуйский собрал к себе заговорщиков, между которыми были и служилы, и торговые люди, раздраженные поступками поляков, и положил сначала отметить дома, в которых стоят поляки, а утром рано в субботу ударить в набат и закричать народу, будто поляки хотят убить царя и перебить думных людей. Народ бросится бить поляков, а заговорщики покончат с царем. В четверг 15 мая какие-то русские донесли Басманову о заговоре. Басманов доложил царю. «Я этого слышать не хочу», — сказал Дмитрий. «Не терплю доносчиков и буду наказывать их самих». Царь продолжал веселиться. В воскресенье готовили большой праздник. Царский деревянный дом, построенный самим Дмитрием, и дворец, обставляли лесами для иллюминации. В пятницу, 16 мая, немцы подали Димитрию письменный и з в е т о том, что в столице с у щ е с т в у ю т измена и следует как можно скорее принять меры. Димитрий сказал, «Это все вздор, я читать этого не хочу». Имнишек и Басманов советовали не пренебрегать предостережениями. Димитрий ничему не верил и вечером созвал гостей в свой новый красиво убранный дворец. Заиграло 40 музыкантов, начались танцы, царь был особенно весел, танцевал, веселился, а между тем шуйский именем царя приказал из сотни немецких а л е б а р ч и к о в державших по обыкновению караулу дворца, удалиться 70 человеком и оставил только 30. По окончании бала Дмитрий удалился к жене в ее новопостроенный еще не оконченный дворец, соединенный с царским дворцом переходами, а в с е н я х царского дворца расположилось несколько человек-прислуги и музыкантов. На рассвете Шуйский приказал отворить тюрьмы, выпустить преступников и раздать им топоры и мечи. Как только начало всходить солнце, ударили в набат н ы е и л ь и н к и а потом во всех других московских церквах стали также звонить, не зная, в чем дело. Главные руководители заговора Шуйский, Голицын, Татищев выехали на Красную площадь верхом с толпой около двухсот человек. Народ, услышавши набат, сбегался со всех сторон, а Шуйский кричал ему «Литва собирается убить царя и перебить бояр, идите бить Литву!» Народ с яростными криками бросился бить поляков, многие с мыслью, что в самом деле защищают царя, другие — из ненависти к полякам за своевольство, иные — просто из страсти к грабежу. Василий Шуйский, освободившись такой хитростью от народной толпы, въехал в Кремль. В одной руке у него был меч, в другой — крест. За ним следовали заговорщики, вооруженные топорами, бердышами, копьями, мечами и рогатинами. Набатный звон разбудил царя. Он бежал в свой дворец и встретил там Дмитрия Шуйского, который сказал ему, что в городе пожар. Дмитрий отправился к жене, чтобы успокоить ее, а потом ехать на пожар, как вдруг неистовые крики раздались у самого дворца. Он снова поспешил в свой дворец, там был Басманов. Отворивши окно, Басманов спросил, «Что вам надобно? Что за тревога?» Ему отвечали, «Отдай нам своего вора, тогда поговоришь с нами». — Ах ти, государь, — сказал Басманов царю, — не верил ты своим верным слугам. Спасайся, а я умру за тебя. 30 человек немецких а л и б а р д ч и к о в встали было у входа, но по ним дали несколько выстрелов. Они увидали, что ничего не могут сделать, и пропустили толпу. Царь искал своего меча, но меча не было. Царь схватил у одного алибардщика алибарду, подступил к дверям и крикнул «Прочь! Я вам не Борис!» Басманов выступил вперед царя, сошел вниз и стал уговаривать бояр, но Татищев ударил его ножом в сердце. Дмитрий запер дверь. Заговорщики стали ломать ее. Тогда Дмитрий бросил алебарду, бежал по переходам в каменный дворец, но выхода не было. Все двери были заперты. Он глянул в окно, увидел вдали стрельцов и решился выскочить в окно, чтобы спуститься по лесам, приготовленным для иллюминации, и отдаться под защиту народа. Бывший в то время в Москве голландец замечает, что если бы Димитрию удалось спуститься благополучно вниз, то он был бы спасен. Народ любил его и непременно бы растерзал заговорщиков. Но Димитрий споткнулся и упал на землю с высоты 30 футов. Он разбил себе грудь, вывихнул ногу, зашиб голову и на время лишился чувств. Стрельцы, державшие караул, подбежали к нему, облили водой, и положили на каменный фундамент сломанного Борисова дома. п р и ш е д ш и в чувство, Димитрий упрашивал их отнести его к миру на площадь перед Кремлем, обещал отдать стрельцам все имущество мятежных бояр и даже семьи их в холопство. Стрельцы стали было защищать его, но заговорщики закричали, что они пойдут в стрелецкую слободу и перебьют стрелецких жен и детей. Стрельцы оставили Димитрия. Заговорщики внесли его во дворец, один немец вздумал было подать царю спирту, чтобы поддержать в нем сознание, но заговорщики убили его за это. Над Дмитрием стали ругаться, приговаривая, латинских попов привел, нечестивую польку в жену взял, казну московскую Польшу вывозил. Сорвали с него кафтан, н а д е л е какие-то лохмотья, говорили, «Каков царь всея Руси самодержец! Вот так самодержец!» кто тыкал пальцем в глаза, кто щелкал по носу, кто дергал за ухо. Один ударил его в щеку, сказав, — Говори такой-сякой, кто твой отец, как тебя зовут, откуда ты? Дмитрий слабым голосом проговорил, — Вы знаете, я царь ваш, Дмитрий. Вы меня признали и венчали на царство. Если теперь не верите, спросите мать мою, вынести меня на лобное место и дайте говорить народу. Но тут Иван Голицын крикнул. Сейчас царица Марфа сказала, что это не ее сын. — в и н и ц а ли, злодей? — кричала толпа со двора. — в и н и ц ь отвечали из дворца. — Бей, руби его! — заревела толпа со двора. — Вот я благословлю этого польского свистуна, — сказал Григорий Валуев, и застрелил Дмитрия из короткого ружья, бывшего у него под армяком. Тело обвязали веревками и потащили по земле из Кремля через Фроловские, то есть Спасские, ворота. У Вознесенского монастыря вызвали царицу Марфу, кричали, и г о в о р твой ли это сын?» «Не мой», — отвечала Марфа. По другому польскому известию она сказала, «Было бы меня спрашивать, когда он был жив, а теперь, когда вы его убили, он уже не мой, но первое известие вероятнее». Тело умерщленного царя положили на Красной площади на маленьком столике. К ногам его приволокли тело Басманова, на грудь мертвому Дмитрию положили маску, а в рот воткнули дудку. В п р о д о л ж е н и е двух дней москвичи ругались над его телом, кололи и пачкали всякой дрянью, а в понедельник свезли в убогий дом, кладбище для бедных и безродных, и бросили в яму, куда складывали замерзших и опившихся. Но вдруг по Москве стал ходить слух, что мертвый ходит. Тогда снова вырыли тело, вывезли за Серпуховские ворота, сожгли, пепел всыпали в пушку и выстрелили в ту сторону, откуда названный Дмитрий пришел в Москву. Вопрос о том, кто был этот загадочный человек, много занимал умы и до сих пор остался неразрешенным. Его поведение было таково, что, скорее всего, е г о можно было признать за истинного Дмитрия, но против этого существуют следующие важные доводы. Если бы малолетнего Дмитрия успели заблаговременно спасти от убийства, то невозможно предположить, ч т о б спасители пустили его ходить по монастырям, а потом шататься в чужой земле по панским дворам. Их прямой расчет побудил бы у в е с т и его в Польшу и отдать тому же Сигизмунду, которому названный Дмитрий явился и з г н а н н и к Без сомнения, Сигизмунд, имея в руках такой важный залог, щедро наградил бы тех лиц, которые ему доставили царского сына. Кроме того, если предположить, что Дмитрия укрывали в Отечестве, то почему же не объявили о нем тотчас по смерти Федора, когда в продолжении нескольких недель Борис Годунов ломался и отказывался от предлагаемой ему короны? Некоторые ученые, обращая внимание на искренне открытый характер царствовавшего под именем Дмитрия, приходили к такому заключению, что подобный характера человек не способен на гнусный обман, и хотя не признавали его настоящим Дмитрием, сыном Грозного, но думали, что сам он был внутренне убежден в том, что он сын царя Ивана Васильевича и был настроен в этой мысли боярами. Мнение это представляет много вероятия, но есть обстоятельства, возбуждающие сомнения в его д о с т о в е р н о с т ь Из писем Сигизмунда видно, что этот человек рассказывал о себе, что его спасли именно в то время, когда совершилось убийство в Углич. Но тогда Дмитрию было уже восемь лет. Нам кажется едва ли возможным уверить кого-нибудь, что он на восьмилетнем возрасте был обставлен такими лицами и обстоятельствами, которых он не помнил. Одно только можно сказать по этому поводу, что, быть может, ему описали углицкое событие, происходившее ранее того времени, в каком оно действительно происходило, и он повторял рассказы со слов других с полную к ним верою, не помня сам происходившего. Но если таким образом он был подготовлен, то едва ли русскими боярами в московской земле, а скорее всего в польских владениях, или какими-нибудь русскими выходцами, которых и при Грозном, и при Борисе было много, или теми же Мнишками и Вишневецками, среди которых мы застаем его. Последнее тем более может показаться вероятным, что по низвержении его с престола эти паны сейчас же создавали и подставляли других самозванцев с именем Дмитрия, следовательно, могли выдумать и первого. Оставляя пока нерешенным вопрос о том, считал ли он себя настоящим Дмитрием или был сознательным обманщиком, мы, однако, не должны слишком увлекаться блеском тех светлых черт, которые проглядывают не столько в его поступках, сколько в словах. В течение одиннадцати месяцев своего правления Дмитрий более наговорил хорошего, чем исполнил, а если что и сделал, то не следует забывать, что властители вообще в начале своего царствования стараются делать добро и выказывать себя с хорошей стороны. История представляет много примеров, когда самые дурные государи сначала являлись в светлом виде. При том же, если в поступках названного Дмитрия Есть черты, несообразные со свойствами сознательного обманщика, то есть и такие, которые достойны этого призвания. Таковы его развратные потехи, о которых рассказывает голландец Масса, вовсе не вооруженные против его личности, поступок со з л о п о л у ч н о ю Ксенией, наконец следует принять во внимание его ж и в о с т и п р и т в о р с т в а с которыми он показывал вид, будто сожалеет о смерти Годуновых и верит в их самоубийство, а между тем приближал к себе убийцу их, Молчанова, доставлявшего ему женщин для гнусных удовольствий. Борис и патриарх Иов провозгласили его Григорием Отрепьевым. Впоследствии тоже сделал Шуйский и подтверждал это показаниями монаха Варлаама, странствовавшего с Григорием Отрепьевым. Против этого можно было сделать следующее возражение. Первое. Если бы названный Дмитрий был беглый монах Отрепьев, убежавший из Москвы в 1602 году, то никак не мог бы в течение каких-нибудь двух лет усвоить приемы тогдашнего польского шляхтича. Мы знаем, что царствовавший под именем Дмитрия превосходно ездил верхом, изящно танцевал, метко стрелял, ловко владел саблею и в совершенстве знал польский язык. Даже в русской речи его слышен был не московский выговор. Наконец, в день своего прибытия в Москву, прикладываясь к образам, он возбудил внимание своим неумением сделать это с такими приемами, какие были в обычае у природных москвичей. Второе. Названный царь Дмитрий привел с собой Григория Отрепьева и показывал его народу. Впоследствии говорили, что это не настоящий Григорий. Одни объясняли, что это был инок Крепецкого монастыря Леонид, другие, что это был монах Пимен, но Григорий Отрепьев был вовсе не такая малоизвестная личность, чтобы можно было подставлять на место его другого. Григорий Отрепьев был крестовый дьяк, то есть секретарь патриарха Иова, вместе с ним ходил с бумагами в Царскую Думу, все бояре знали его в лицо. Григорий жил в чудовом монастыре в Кремле, где архимандритом был Пафнутий. Само собой разумеется, если бы названный царь был Григорий Отрепьев, то он более всего должен был бы избегать этого Пафнутия и прежде всего постараться бы от него избавиться. Но чудовский архимандрит Пафнутий, в продолжение всего царствования названного Дмитрия, был членом учрежденного им сената и, следовательно, виделся с царем почти каждый день. Третье. В Загоровском монастыре на Волыне есть книга с о б с т в е н н о р у ч н у ю подписью Григория т р е п ь е в а Подпись эта не имеет ни малейшего сходства с почерком названного царя Дмитрия.